Сулла возвратился за стол и сел. «Вон там вино. Налей мне немного», — попросил он Митробия. Теперь, когда лицо Митробия оживилось, он снова стал прежним мальчиком, и Сулла сразу вспомнил, как однажды этот мальчик согласился жить в нищете, лишь бы со своим дорогим Суллой. Мягко улыбаясь, метроби принес вино и уселся в кресло клиента. Я знаю, что ты собираешься сказать, Луций Корнелий. Это не должно войти в привычку. Да. Сулла отпил немного вина, потом пристально посмотрел на метробие. Это невозможно, дорогой мой. Лишь изредка, когда просто не будет сил терпеть. Я уже близок ко всему, чего хотел добиться в жизни, а это значит, что я не могу быть с тобой. Если бы мы были в Греции, или если бы я был первым человеком в Риме, тогда, возможно, другое дело. Но мы не в Греции, и первый человек — Гаймарий. метроби погрустнел. «Понимаю. Ты все еще в театре?» «Конечно. Играть — это единственное, что я умею». Кроме того, Скиллакс, отдадим ему должное, был хорошим учителем. Поэтому у меня много ролей и мало свободного времени. Он чуть смутился. Единственное, что изменилось, я стал серьезным. Серьезным? Да. Видишь ли, выяснилось, что у меня нет комедийного дара, «Все шло очень хорошо, пока я оставался ребенком, но когда я вырос из крыльев Купидона, то обнаружил, что мой талант в трагедиях, а не в комедиях. Так что теперь я играю Эсхила и Акция вместо Аристофана и Плафта. Я не жалуюсь», — Суло пожал плечами, — «ну, по крайней мере, это значит, что я смогу ходить в театр, не выдавая себя, когда ты играешь несчастного инженю». Ты получил римское гражданство? — Увы, нет. Я посмотрю, что можно сделать. Вздохнув, Сулла поставил бокал и сложил руки, как банкир. — Мы обязательно будем встречаться. Но не слишком часто. И не здесь. Здесь больше никогда. У меня сумасшедшая жена, которой я не могу доверять. «Если бы мы могли встречаться, хоть иногда, это было бы чудесно. У тебя собственное жилье, или ты все еще живешь со Скиллаксом?» Метровий удивился. «Я думал, ты знаешь. Ну, конечно, откуда ты мог знать? Когда ты в последний раз был в Риме? Полгода назад Скилакс умер. Он оставил мне все, чем владел, включая квартиру. В таком случае там и будем встречаться». Сулов встал. Пойдем, я провожу тебя. Я внесу тебя в списки моих клиентов. Так что, если когда-нибудь тебе понадобится прийти сюда, у тебя будет уважительная причина. В прекрасных черных глазах застыл поцелуй, когда они расставались у входа. Ни слова, ни жеста лишнего. Вертевшиеся рядом управляющий или привратник и догадаться не могли бы, что этот поразительно красивый молодой человек кто-то больший, чем новый клиент из прошлого. Передавай привет всем, Метроби. Полагаю, когда будут проходить театральные игры, тебя уже не будет в Риме. Боюсь, что так, — ответил Сулла, чуть улыбнувшись. Все из-за германцев. так они расстались. Как раз в этот момент показалась Марция. Она возвращалась с прогулки с детьми и их няней. Сулла подождал ее и закрыл за ними дверь. «Марция, пройдем в таблине, пожалуйста». Настаровжившись, она вошла в кабинет первая и направилась к кушетке, на которой Сула с ужасом увидел мокрое пятно. Оно бросалось в глаза, как сигнальный огонь. «В кресло, если ты не возражаешь», — поспешно предложил он. Она уселась и возрелась на него, вздернув подбородок и сжав губы. «Дорогая теща, я понимаю, что не нравлюсь тебе, не стану и стараться искать твоего расположения. Начал Сула, пытаясь говорить непринужденно. Я попросил тебя переехать к нам не из любви к тебе. Я беспокоился о детях. Их положение и сейчас меня тревожит. Я должен поблагодарить тебя от всего сердца» за хорошую заботу о них. Они снова стали маленькими римлянами. Она немного оттаяла. — Рада, что ты так думаешь? — И теперь не дети являются моей главной проблемой, а Юлилла. Я слышал вашу утреннюю ссору. — Весь мир, должно быть, слышал ее! — резко прервала Суллу Марция. Он тяжело вздохнул. — «После того, как ты с детьми ушла на прогулку, она поссорилась со мной, и это тоже весь мир слышал. Есть ли у тебя какие-нибудь соображения? Что нам делать?» «Единственный повод к разводу — ее пьянство», — сказала Марция. «Думаю, тебе следует набраться терпения. Она пьет все больше. Скоро я уже не смогу скрывать ее порог от всех». Как только это станет общеизвестным, ты сможешь выгнать ее. Так сказала мать Юлилы. А если в это время меня не будет в Риме? Я ее мать. Я могу выгнать ее. Если это произойдет в твое отсутствие, я отошлю ее на вашу виллу в Церцеях. А потом, когда ты вернешься, сможешь развестись с ней и отправить ее куда угодно». Со временем она совсем сопьется и умрет. Марция поднялась. Ей хотелось поскорее уйти, чтобы он не заметил, как больно ей говорить все это. — Я не люблю тебя, Луций Корнелий, — добавила она, — но не виню тебя за теперешнее состояние, Юлиллы. — Ты вообще любишь кого-нибудь из родственников? — спросил Сулла. Она фыркнула. — Только Аврелию. Он вышел с нею в Атрий. «Интересно, где сейчас Юлилла?» Спросил он вдруг, поняв, что не видел ее с тех пор, как пришел Митробий. Холодок пробежал у него по спине. «Наверное, лежит где-нибудь и ждет тебя или меня», — ответила Марция. «Раз она начинает день со ссоры, то уж ссорится весь день и под вечер напивается до бесчувствия». Сула презрительно скривил губы. Я не видел ее с тех пор, как она выбежала из кабинета. Почти сразу же меня навестил старый друг. Я как раз провожал его, когда ты вернулась с детьми». «Хм. Обычно она не столь застенчива», — сказала Марция и перевела взгляд на управляющего. «Ты видел госпожу?» «Последний раз я видел ее, когда она направлялась в спальню. Спросите у ее служанки». «Нет, не надо». Марция краем глаза взглянула на Суллу. — Думаю, нам нужно вместе пойти к ней, Луци Корнелий. Скажем ей, что произойдет, если она не прекратит это свинство. Они нашли Юлиллу на полу, скорченную и уже застывшую. Ее одежда из дорогой шерсти впитала большую часть крови, поэтому было похоже, что она одета в мокрые ржаво-красные одежды. Нереида вышедшая из вулкана. Марция схватилась за руку Суллы, чтобы не упасть. Он обхватил ее за талию. Но дочь Квинта Марция Регия сделала над собой усилие и взяла себя в руки. «Такого решения нашей проблемы я не ожидала», ровным голосом произнесла она. «Я тоже», — признался Сулла, привыкший уже к смертям. «Что ты сказал ей?» Сулла покачал головой. Насколько я помню, ничего, что могло бы спровоцировать такое. Можно узнать услуг. Наверняка они слышали. Нет, не думаю, что следует спрашивать у них. Возразила Марция и вдруг прильнула к Сулле, как бы ища у него защиты. В моем понимании, Луций Корнелий, это наилучшее решение вопроса. Лучше детям испытать мгновенный шок от смерти своей матери, чем ужас медленного разочарования в ней из-за ее пьянства. Сейчас они еще маленькие и быстро забудут. Но проживя она даль дольше, они будут помнить. Она прижалась щекой к его груди. Да, это самый лучший исход. Слеза скатилась из-под ее опущенных век. Идем, я провожу тебя в твою комнату. Он увел ее из залитой кровью кладовой. Я дурак даже не подумал, что здесь висит мой меч. А с какой стати ты должен был об этом думать? С задним умом крепок, ответил Сулла. Он знал, почему Юлила нашла его оружие и воспользовалась им. Она видела в открытое окно его встречу с метробием. Марция права. Это наилучший выход из положения. И ему, Сулли, ничего не пришлось для этого делать. Чудо опять свершилось. Когда состоялись выборы, Гаймарий вновь стал старшим консулом. Никто не смог опровергнуть факты, приведенные Луцием Корнелием Суллой, а также утверждение Сатурнина, что существует только один человек, способный разгромить германцев. Старая мания затопила Рим, как разлившийся тибр. Снова Сицилия отошла на второй план в списке бед, который, казалось, никогда не уменьшится. «Едва только мы справимся с одной напастью!» «Из ниоткуда возникает новое!» — сказал Марк Эмилий Скавр квинту Цицилию Метеллу Номидийскому свину. «Включая Сицилию», — отозвался Шурин Лукулла со злостью. «Как только мог Гаймарий поддержать этого Агенобарба-пиписку, когда тот настаивал, что Луция Лукулла нужно сместить с поста наместника Сицилии и заменить его! Кем? Сервилием Авгуром! Надо же!» «Это же новый человек, прикрывающийся древним именем!» «Он вертел тобой, как хотел, квинт Сицилий», — заметил Скавр. «Гай Марий и ломаного гроша не даст за того, кто управляет Сицилией. Плевать он хотел на Сицилию, особенно сейчас, когда германцы вот-вот нагрянут. Если ты хотел, чтобы Луций Лукул оставался там, тебе следовало бы сидеть тихо. Тогда Гай Марий и не вспомнил бы, что ты...» И Луций и Лукул что-то значите друг для друга. «Сенаторские списки надо строже проверять», — сказал Металл «Я выдвину свою кандидатуру на должность цензора!» «Хорошая мысль. С кем на пару?» «С моим кузеном Капрарием!» «Клянусь, Венерой, великолепно! Он будет делать то, что ты ему скажешь!» «Настало время выпалоть из сената сорняки!» И всадников тоже следует проверить. Я буду строгим цензором, Марк, или не сомневайся, Сатурнины главцы будут изгнаны. Они опасные люди. Не надо, вздрогнув, воскликнул Скавр. Если бы я не выдвинул против него ложные обвинения в хищении зерна, он мог бы стать совсем другим политиком. Я всегда чувствую себя виноватым перед Луцием Аппулеем. Металл-намедийский вскинул брови. «Мой дорогой Марк Эмилий, тебе определенно следует принять что-нибудь тонизирующее. Что бы ни побудило этого волка Сатурнина поступить так, это не материальный стимул. Он такой, какой есть. Только это и имеет сейчас значение. Он должен уйти!» Металл сердито засопел. Мы все еще представляем силу в этом городе, и, по крайней мере, в наступающем году, коллеги, коллега Гая Мария будет истинный муж, а не эти соломенные тюфики, фимбрия и арест. Надо сделать так, чтобы квинтулутацию дали армию. Пусть примет участие в сражении, и тогда малейший его успех мы раздуем в Риме как триумф. Электорат выбрал вторым консулом квинта Лутация Катула Цезаря. Конечно, младшим, под начальством Мария. Но он был как колючка в боку по определению Мария. «Твой младший брат избран претором», — сказал Сулла. «И уезжает в Дальнюю Испанию. От него избавились по возможности пристойно». У подножия лестницы, ведущей к зданию сената, Они столкнулись с Марком Эмилием Скавром, который только что расстался с металлом Нумидийским. — Я должен поблагодарить тебя за твое усердие и предприимчивость в деле пополнения запасов зерна, — вежливо обратился к нему Марий. — Пока где-то в мире можно купить пшеницу, Гаймарий, это нетрудно сделать, — также вежливо ответил Скавр. — Меня беспокоит иное. Вдруг настанет день, когда негде будет достать пшеницы. В настоящий момент это исключено. К следующему урожаю Сицилия уже придет в норму. Скаврат реагировал немедленно. При условии, что мы не потеряем все, что завоевали, коль скоро этот пустозвон Сервилия Авгур стал наместником. «Война в Сицилии закончилась», — сказал Марий. «Будем надеяться, консул. Но я не уверен». «А где ты доставал пшеницу эти последние два года?» торопливо поинтересовался Сулла, желая предотвратить открытое столкновение. «Вази!» — ответил Скавр, довольный, что его отвлекли этим вопросом. Ему нравилось быть куратор Анноне, куратором урожая, хранителем запасов зерна. «Но ведь там не выращивают столько, чтобы продавать излишки», — заметил Сула. «На самом деле едва ли наберется модий», — ответил Скавр самодовольно. «Нет». «Нам следует благодарить Медредата Понтийского. Он очень молод, но чрезвычайно предприимчив. Завоевав все северные районы понта Евксинского и установив контроль над плодородными долинами Танаиса, Борисфена, Гипаниса, Данаприса, он получает приличный доход для Понта. А Кемерийский излишек кораблями отправляет в Азию и продает его нам. Более того... Я собираюсь следовать своей интуиции и снова купить зерно в Азии в следующем году. Молодой Марк Ливидрус едет в Азию квестором, и я уполномочил его действовать от моего имени. Мари фыркнул. Он, небось, непременно посетит своего тестя Квинта Сервилия Цепионов в Смирне, пока будет там. Без сомнения, — вежливо ответил Скавр. «Тогда пусть Марк Ливий пошлет счета за зерно к Винту сервилию — сказал Марий. «У него больше денег, чем в казначействе». «Это голословное утверждение». «Нет, согласно утверждению царя Капилла». Наступила неловкая тишина. Потом заговорил Сула. «И сколько из этого азиатского зерна достигает нас, Марк Эмилий? Я слышал, что с каждым годом пираты наглеют все больше». — Около половины, — мрачно ответил Скавр. — Каждая пещера, каждая укромная бухта на побережьях Памфилии и Киликии служит убежищем для пиратов. Конечно, они занимаются работорговлей, но раз они грабят зерно, чтобы кормить своих украденных рабов, то, стал быть, барыши у них огромные, а излишки украденного зерна продают нам снова, причем в два раза дороже, чем мы за него платили в первый раз зато гарантируют, что зерно доберется до нас, минуя разбойников. — Поразительно, что даже среди пиратов есть посредники, — воскликнул Марий. — Пора что-то предпринять, принцип так ведь? — Конечно, пора, — горячо согласился Скавр. — Что ты предлагаешь? — Дать специальные полномочия одному из претеров. Назовем его наместником по особым поручениям, если существует такой зверь. Дадим ему корабли и моряков и поручим разорить пиратские гнезда вдоль всего побережья Памфилии и Киликии, сказал Скавр. Можно назвать его наместником Киликии, предложил Марий. Прекрасная идея! Хорошо, Принцепс. Давай как можно скорее созовем господ сенаторов и сделаем это. Согласен, кивнул Скавр олицетворение отзывчивости. Знаешь, Гай Мари. Я могу не соглашаться с тем, что ты делаешь, но мне действительно нравится твоя способность делать дела, не превращая все в цирк». «Казначейство завопит, как висталка, приглашенная на обед в публичный дом», — усмехнулся Марий. «Ну и пусть! Если мы не избавимся от пиратов, торговля между Востоком и Западом прекратится!» «Корабли и моряки», — задумчиво проговорил Скавр. «Сколько их потребуется, как ты думаешь?» «Восемь или десять флотов, и, скажем, десять тысяч выученных моряков, если наберем столько», — ответил Марий. «Достать можно», — спокойно сказал Скавр. «Если возникнет такая необходимость, наймем некоторое количество в Родосе, Галикарнасе, Книде, Афинах, Эфесе. Не беспокойся, найдем». «А поведет их Марк Антоний», — сказал Марий. «Что? Не твой собственный брат?» Спросил Скавр, притворившись удивленным. Но Марий усмехнулся спокойный: Мой брат Марк Марий — новичок в морском деле, как и я, а все Антонии любят ходить в море. Скавр засмеялся: Когда они не на море! Правда, он в порядке, наш притор Марк Антоний. Думаю, он справится с этим делом. Я тоже так думаю. А тем временем, добавил Суллу, улыбаясь, казначейство будет так стенать по поводу закупок зерна и пиратских нападений, что даже не заметит, сколько денег потратила на армию простолюдинов. Ибо Квинту Лутацию тоже придется набрать такую армию. хо хо хо, -хо, -хо, -хо Луций Карнелий, ты слишком долго был на службе у Гая Мария, воскликнул Скавр. Я подумал о том же. — неожиданно сказал Марий, но больше не добавил ничего. В конце февраля, покончив с делами, связанными с похоронами Юлиллы, Сулла и Марий уехали в Заальпийскую Галлию. Марция согласилась остаться в доме Суллы на некоторое время, присматривать за детьми. — Не жди, чтобы я поселилась здесь навсегда, Лоци Корнелий, — сказала она угрожающим тоном. — Теперь когда мне за пятьдесят, я хочу переехать на побережье компании. Моим костям не по нраву здешняя сырая погода. А тебе лучше жениться снова, чтобы у твоих детей была хорошая мать и сводные братья или сестры, с которыми они могли бы играть». «Женить бы придется подождать, пока мы не покончим с германцами», ответил Сулла, стараясь говорить вежливо. «Ну что ж, тогда после германцев», согласилась Марция. — Но это будет года через два, — предупредил он. — Два? Один, и не месяцем не месяц больше. — Может быть, хотя лично я сомневаюсь. — Рассчитывай лучше на два, дорогая теща. — Ни секундой дольше, Луций Карнелий. Сулла посмотрел на нее, вскинув бровь. «А тебе лучше уже сейчас начать присматривать для меня подходящую жену». «Ты шутишь?» «Нет, не шучу!» — воскликнул Сулла, начинавший терять терпение. «Как, по-твоему, я могу уехать сражаться с германцами и одновременно подыскивать себе временовую жену?» «Если ты хочешь уехать в компанию сразу же после моего возвращения, тогда загодя подбери мне жену, да так, чтобы та была согласна». «А какую жену ты хотел бы?» «Да мне все равно, только чтобы она была добра к моим малышам», — ответил Сулла. Сулла был рад покинуть Рим. Чем дольше он оставался, тем сильнее становилось желание видеть Метробия. Но чем больше Сулла его видел, тем больше уверялся в том, что всегда будет его хотеть. Однако над взрослым метробием Сулла уже не мог сохранить прежнее влияние. Теперь метробий достиг того возраста, когда чувствовал, что сам может высказать свое мнение о том, как должны развиваться их отношения. Да, лучше быть подальше от Рима. Только по детям он будет скучать, по своим дорогим маленьким человечкам, очаровательным, любящим искренне, не рассуждая. Много лун не будет его дома, но в тот миг, когда он возвратится, они встретят его с раскрытыми объятиями и миллионами поцелуев. Почему любовь взрослых не такова? Ответ прост. Любовь взрослых слишком эгоистична и рассудительна. Сулла и Марий оставили младшего консула Квинта Лутация Катула Цезаря в муках набора новой армии. Ему предстояло набирать солдат из неимущих, и он неустанно жаловался на это. «Конечно, она должна быть из неимущих!» Марий был лаконичен и безжалостен. «Нечего хныкать! Это не я потерял 80 тысяч солдат при Аравсионе и в других проигранных битвах!» При этих словах Катул-Цезарь, конечно, заткнулся, но сжал губы очень аристократично. — Не стоило кидать ему в лицо такие обвинения, — сказал Сулла. — Тогда пусть не тычет мне в лицо армии михалодранцев, — проворчал Марий. Сулла сдался. К счастью, события в Галлии развивались, как и ожидалось. Мания Аквилий сохранила армию в хорошем состоянии, солдаты строили мосты, акведуки и очень много занимались муштрой. Квинт Серторий возвратился, но потом снова уехал к германцам. Он сказал, что там принесет больше пользы. Он будет продвигаться вместе с кимбрами и при каждой возможности отсылать Марию сообщение. А в войсках уже поднялось настроение, предвкушали военные действия кампании нынешнего года. В этом году в календарь надо было вставить дополнительный месяц, еще один февраль. Сразу же стала очевидна разница между прежним великим понтификом Далматиком и новым Агенобарбом. Агенобарб не видел никакого смысла в том, чтобы соотносить календарь с реальными временами года. Так, когда наступал март, была все еще зима, ибо календарь теперь опережал сезоны. В году, состоящем лишь из 355 дней, лишний месяц в 20 дней приходилось вставлять через каждые два года, традиционно в конце февраля. Но это решение принимала коллегия понтификов. Если членов коллегии не подталкивал добросовестный великий понтифик, вопрос о календаре не поднимался. Так это и случилось на этот раз. Вскоре после того, как Сулла и Мари вошли в привычный ритм жизни армейского лагеря по ту сторону Альп, пришло письмо от Публия Рутилия Руфа. «Определенно нынешний год будет насыщен событиями, поэтому моя главная проблема с чего начать?» «Конечно, все ждали, что ты уйдешь с их дороги. Клянусь, ты не дошел даже до Акела, а они уже как крысы прыгали по всему нижнему краю форума. Как они разыгрались? Кота бы на них!» «Ну хорошо, начну с нашей драгоценной парочки цензоров, свина и его ручного кузена-козла». «Свин, который боится хрюкнуть в твоем присутствии, ходил и всем говорил, что он очистит сенат», — так он выражался. «Одно можно сказать о них. Становиться продажными цензорами они не собираются. Так что все государственные контракты будут заключены по цене, включающей комиссионные». Однако они успели восстановить против себя казначейство, потребовав большую сумму денег на ремонт и убранство храмов, недостаточно богатых, чтобы заплатить самим, а еще на покраску и мраморные скамьи в уборных в трех домах главных фламинов, а также в доме великого пантифика. Лично меня устраивает мои уборные деревянные скамья. Мрамор слишком холодный и тяжелый, Возникла оживленная маленькая перебранка, когда свин упомянул общественный дом великого понтифика. Казначейство считает, что новый великий понтифик достаточно богат, чтобы покрасить сортиры и поставить мраморные скамьи в них за свой счет. Затем они утвердили все ординарные контракты и сделали это отменное, считаю. Предложений было очень много. Торги оживленные. Я сомневаюсь, что будет много бюрократических придирок. В этом деле они продвигались с неслыханной скоростью, потому что их главной целью на самом деле было пересмотреть список сенаторов и всадников. Поэтому они гнали, как на пожар. Клянусь, за один месяц они выполнили работу, на которую обычно уходило 18 месяцев. Не прошло и двух дней после заключения всех контрактов, как свин созвал народное собрание, чтобы э, огласить результат расследования цензорами морального облика господ сенаторов. Однако кто-то, наверное, предупредил Сатурнины и главцу, что их имена вычеркнут. Когда собрание открылось, все вокруг было набито гладиаторами и другими громилами, обычно не посещающими собрания на форуме. И как только свин объявил, что они с козлом исключили из списка сенаторов Луция Пулея Сатурнина и Гая Сервилия Главцию, собрание взорвалось. Гладиаторы окружили трибуну, истощили с нее бедного свина, стали передавать его из рук в руки, хлеща его по щекам своими огромными ручищами. Это было что-то новенькое. Никаких деревянных дубинок, только ладони. Теоретически я могу предположить, что ладонью убить нельзя, разве что стиснув ее в кулак. Я слышал, что этот метод назвали минимальным насилием. Какая патетика. Все произошло так быстро и было так хорошо организовано, что свины забросили аж к спуску банкиров и только там Скавр, Агенобарб и несколько других хороших людей подхватили его и спрятали в храме Юпитера наилучшего величайшего. Лицо у свина стало вдвое больше обычного размера, глаза заплыли, губы в нескольких местах лопнули, из носа фонтаном текла кровь, уши покалечены, брови рассечены. Просто греческий борец после Олимпийских игр. «Кстати, как ты думаешь...» Какой термин они изобрели для архиконсервативной фракции? Бони хорошие люди. Скабр всем вокруг жужжит, что это он придумал такое название, после того, как Сатурнин стал называть архиконсерваторов политиканами. Но ты должен бы знать, многие из нас достаточно стары, чтобы помнить, что и Гай Грак, и Луций также называли людей из фракции Бони. Однако возвращаюсь к рассказу, узнав, что кузен Намедийский спасен, кузен Капрарий, решил восстановить порядок на форуме. Он приказал трубить фанфары. Потом стал кричать, что не согласен со своим старшим коллегой, поэтому сатурнины главцы останутся в списках сенаторов. Ты скажешь, что свин не выполнил своих обещаний. Но методы нашего друга Сатурнина мне тоже не нравятся. А он попросту заявляет, что к насилию не имеет никакого отношения, однако за поддержку весьма благодарен народу. Не думая, однако, что этим все закончилось, нет. Затем цензоры приступили к оценке финансового ценза всадников предварительно построив новое здание суда возле озера Курция, Деревянная, конечно, но вполне подходящие для предстоящего спектакля со ступеньками по бокам. Опрашиваемый поднимается с одной стороны, отвечает на вопросы цензоров перед их столом и спускается с другого бока. «Хорошо придумано. Ты знаешь порядок. Каждый всадник должен предоставить документальное свидетельство своей родословной» месторождение, гражданство, военные службы, недвижимости, состояние и ежегодного дохода. Хотя требуется несколько недель на то, чтобы выяснить, действительно ли доход этих лиц достигает хотя бы 400 тысяч сестерцев в год, в первые два дня зрелище всегда привлекает большую толпу. Именно так все и произошло, когда свин и козел начали просматривать списки всадников. Бедный свин. Стоило на него поглядеть. Синяки приобрели цвет разлитой желчи, порезы покрывали его темной сеткой, но глаза открывались уже достаточно, чтобы видеть. Хотя для него было бы лучше, чтобы они не видели того, что предстало перед ним вечером первого дня в новом заседании суда. Это был никто иной, как Луций Эквицей самопровозглашенный незаконный сын Тиберия Гракха. Когда подошла его очередь, он степенно поднялся по ступеням и предстал перед Метеллом Нумидийским. Свин так и застыл на месте, узрев Эквиция, за спиной которого выстроилась небольшая армия песцов и служащих, нагруженных бухгалтерскими книгами и документами. Тут свин повернулся к своему секретарю и объявил, что суд на день закрывается. Пусть секретарь попросит этого субъекта, стоящего перед ним, уйти. — У тебя есть немного времени, чтобы принять меня, — сказал Эквицей. — Ладно, чего ты хочешь, — спросил он с угрозой в голосе. — Я хочу, чтобы меня внесли в списки всадников, — объявил Эквицей. Нет, только не в этот люстр, прорычал хороший человек свин. Должен сказать, что терпения у Эквицы хватало. Оглядев стоявшую вокруг толпу и увидев, что гладиаторы и Громила опять здесь, он сказал, Ты не можешь отказать мне, Квин Цицилий, я отвечаю всем требованиям. Нет, не отвечаешь, возразил Металл Медийский. Ты дисквалифицирован на самом веском основании. Ты не гражданин Рима. Но я гражданин Рима, уважаемый цензор, громко сказала Квица, чтобы все вокруг могли услышать. Я стал гражданином Рима после смерти моего хозяина, который назвал меня таковым в своем завещании и оставил мне все свое состояние и имя. То, что я ношу имя моей матери, несущественно. У меня имеются доказательства моего освобождения от рабства и усыновления. Кроме того, я прослужил десять лет в легионах. Я не стану регистрировать тебя в качестве всадника, а когда мы начнем проверять ценз римских граждан, то не внесу тебя и в списки граждан Рима, — упорствовал Нумидийский. Но я имею на это право, — очень отчетливо произнесся квиций. Я гражданин Рима и числюсь в Трибе, Субурана. Я прослужил десять лет легионером. Я высоконравственный и уважаемый человек. У меня четыре дома, десять таверн, сотни югеров земли в Ланувии, тысячи югеров земли под фирмом Пиценским, рынок в этом городе. Мой доход превышает четыре миллиона сестерцев в год. Так что имущественный ценз позволяет мне занять место даже в Сенате. И он щелкнул пальцами своему старшему секретарю, тот щелкнул пальцами своим помощникам, и все они дружно выступили вперед, держа в руках огромный экипп документов. У меня есть доказательства, квинцицили. А мне наплевать, сколько бумаг ты можешь принести. Ты, вульгарный худородный гриб, И мне наплевать, кого ты приведешь с собой в качестве свидетелей, ты, ненасытный денежный мешок, — кричал Сви. я не занесу тебя в списки граждан Рима, не говоря уже о всаднических, мне нас на тебя прыщ, проваливая отсюда. Эквиций повернулся к толпе, трагически вскинул руки, на нем была тога, и закричал, — граждане Рима, слышите ли вы это? «Мне, Луцию Эквицию, сыну Тиберии Симпронии Гракха, отказывают в праве гражданства и в статусе всадника». Свин так быстро вскочил на ноги и подбежал к квицу что тот даже не успел его заметить. Наш доблестный цензор ударил Эквицию в челюсть, да так, что тот покатился с лестницы и плюхнулся на задницу. Мозги его загремели в голове, как шарик в детской погремушке». Потом свин так поддал квице ногой, что тот полетел прямо в толпу. Сал я на вас на всех!» — хрявкнул он, потрясая кулаками и перед зрителями, и перед гладиаторами. «Вон отсюда! И забирайте с собой это неримское дерьмо!» И опять началось все по новой. Только на этот раз гладиаторы не трогали лица свина. Они стащили его с помоста и стали бить его кулаками, ногами, драть ногтями, зубами. Наконец, Сатурнин и главцы, забыл сказать тебе, что они оба стояли позади всех, выступили вперед и вытащили метелло на из толпы. Думаю, что в их планы не входило убивать свина. Сатурнин поднялся на помост и постарался успокоить всех. Пусть, мол, послушают, что скажет Капрарий. Я не согласен с моим коллегой. Я беру на себя ответственность и включаю Луция Квиция в списке всадников, прокричал Капрарий. Лицо у бедняги было бледное. Не думаю, что ему приходилось видеть такую жестокость даже во время военных кампаний. Заносив в списке имя Луция Эквиция громко покрикнул Сатурнин, и Капрарий внес имя в списки. Все по домам скомандовал Сатурнин, и все быстро разошлись, неся на плечах Луция и Свин был сильно избит, к счастью, не до смерти, но как же он рассердился. Он набросился на кузена козла, как Мегера, за то, что тот опять уступил. Бедный козел чуть не плакал и не знал, что сказать в свое оправдание. Черви все они черви, повторял свин снова и снова, пока накладывали ему повязки. У него было сломано несколько ребер. Кроме того, стоило проверить, есть ли еще какие повреждения, скрытые под тогой. Да, конечно, все это очень глупо, но каков кураж свина? Мария оторвался от письма, поднял голову, хмурясь. Интересно, чего добивается Сатурнин? спросил он. Сулла был занят более поэтическими вопросами. Плавт, вдруг воскликнул он. Что? Бони, хорошие люди, Гайграк, Луциопими и наш дорогой Скавр уверяли, будто они придумали этот термин в качестве названия их фракции. Но еще сто лет назад плавт называл так плутократов и других патронов. Помню, я слышал словцо Бони в пленниках плавта, поставленных Фестидом, когда Скавр занимал пост курульного идила. Я был тогда достаточно взрослым, чтобы стать завзятым театралом. Марий изумленно посмотрел на него. — Луций Корнелий, ты перестань ломать голову над тем, кто изобрел бессмысленные слова, и обрати внимание на более важные вещи. — Только упомяни о театре, и ты уже обо всем забываешь. — О, извини, — сказал Сулла, но не искренне. Марий вернулся к письму. Теперь от римского форума к Сицилии, где случилось много, но ничего хорошего. Некоторые события из области черного юмора, а некоторые просто невероятны. Позволив себе освежить твою память, потому что ненавижу небрежность в рассказе, в конце прошлогодней кампании Луци или Цинни Луку держал осаду оплота восставших рабов Трюкалу. Он вселил в них ужас, переслав с парламентером легенду о вражеской крепости, которая в своем ответе на ультиматум римлян заявила, что запасов еды у них хватит на 10 лет. А римляне на это сообщили, что, мол, захватит ее на одиннадцатый год. Фактически Лукул проделал великолепную работу. Он окружил триукалу осадными пандусами и башнями. С защитными навесами таранами катапультами и баррикадами потом заполнил землей и булыжниками огромный ров который служил природной защитой стен города он построил огромный лагерь для своих людей так добросовестно укрепленный что даже если бы осажденным удалась вылазка они все равно не смогли бы проникнуть в лагерь лукуллу и стал ждать зимы Люди его отлично устроились, и сам он был уверен, что его командование будет продлено. Потом в январе пришло известие, что новым наместником стал Гай Сервили Авгур. С официальными документами пришло письмо от нашего дорогого металлономединского Свинус с подробностями о том скандальном способе, которым Агенобарб добился наместничества для своего любимчика Авгура. Марий! Ты не знаешь Лукулу так хорошо, как знаю его я. Есть такие типы. Для всех он холодный, спокойный, независимый и невыносимо надменный. Всем своим видом словно говорит «Я, Луци, Лициний Лукул, очень знатный римлянин, самого древнего и знатного рода. И вам чрезвычайно повезло, что я зашел до вас и даже время от времени вас замещаю». Но за этим фасадом скрывается совершенно другой человек, легкоранимый, остро чувствующий неуважение, страстный и в гневе ужасный. Так что, когда Луку получил это известие, он принял отставку внешне спокойно, с полным достоинством, как и можно было от него ожидать. А потом уничтожил построенные ранее навесы, пандусы, осадную башню, черепаху, другие орудия. Заново раскопал засыпанный ров. Он сжег все, что можно было сжечь. Велел отнести ведрами землю и булыжники как можно подальше от треокалы и рассыпать по всем направлениям. После этого он разрушил собственный укрепленный лагерь и даже ликвидировал материалы, с которого он был построен. Думаешь, этим он ограничился? Отнюдь. Лукул только начинал. Он уничтожил всю документацию за период своего пребывания в Сиракузах или Либее и отправил семнадцать тысяч своих солдат в порт Агригентум. Его квестер доказал полную свою преданность и помогал ему во всем, что Лукул не делал. Прибыли деньги для армии, кроме того, кое-какие средства имелись в Сиракузах из числа трофеев, взятых после битвы при Гераклее Минойской. Затем Лукул обложил поборами всех неримлян Сицилии, доставлявших слишком много неприятностей предыдущему наместнику Публию Лицинию Нерви, и прибавил полученные суммы к уже имеющимся. После этого он позаимствовал также некоторое количество денег из пришедших для Сервиля Авгура, чтобы нанять корабли для своей армии. На берегу в Агрегенте он распустил армию, раздал все деньги, которые ему удалось собрать, до последнего сестерца. Теперь люди лукула снова превратились в разношерстную толпу. Помимо италийских и римских ветеранов, которых он набирал в компании, у него имелся легион и несколько когорт из Вифинии, Греции и Македонской Фессалии. Он потребовал их у царя Вифинии Никомеда, Но царь заявил было, что людей у него нет, потому что римские колонизаторы, где всех их сделали своими рабами, довольно дерзкий намек на наше освобождение италийских рабов. Никомед посчитал, что его договор о дружбе и союзе с нами должен предусматривать освобождение и вифинских рабов. Лукул, конечно, поставил его на место и в результате получил своих вифинских солдат. Теперь вифинские солдаты были отправлены домой, а римские и итальянские отусланы в Италию и в Рим. Всем были даны документы о демобилизации. Убрав все следы своего наместничества из Аннала в Сицилии, Лукул отплыл также. Как только он уехал, рабский царь Трифон и его советник Афенион выехали из Трёхкала и снова принялись грабить и мародерствовать по всей Сицилии. Теперь они были абсолютно уверены, что победят в войне, и их лозунгом стало «Не быть рабом, а иметь раба». Поля засеяны не были, и в городах хлынули беженцы из сельской местности. Сицилия снова превратилась в Алиаду. Вот в такую замечательную ситуацию и угодил Рвили Авгур. Конечно, он не мог поверить этому, и ну, слать письмо за письмом своему патрону Агенобарбу Пиписке. А тем временем Лукул вернулся в Рим и стал готовиться к неизбежному. Когда Агинабарб обвинил его в преднамеренном уничтожении римской собственности, Лукул, скосив глаза на кончик своего носа, ответил, что новый наместник наверняка захочет сделать все по-своему. «Сам я», — сказал Лукул, — «привык оставлять после себя только то, что было до меня». Именно так я и поступил в Сицилии в конце своего срока. Я оставил Сицилию такой, какой нашел ее, когда приехал. Главное, о чем горевал Сервили Авгур, у него не имелось армии. Он рассчитывал, что Лукул оставит после себя хотя бы солдат. Ему даже в голову не пришло послать официальную просьбу Лукулу относительно войска. Лукул доказывал, что при отсутствии надлежащего запроса от сервилия Авгура Его войска принадлежали ему, и он мог делать с ними все, что хотел. А он, Лукул, щел наиболее правильным распустить их. Я оставил Гаю-Сервилю-Авгуру чистую дощечку. Я стер с нее все, что было написано мной прежде, заявил Лукул в Сенате. гай Сервилли авгур новый человек, а новые люди все делают по-своему. Поэтому я посчитал, что оказываю ему услугу. Конечно, в Сицилии сервиля авгур немного добьется без армии. К тому же Катул-Цезарь выуживает всех немногочисленных рекрутов, которых Италия бросает в его сеть. Так что в нынешнем году вряд ли возможно набрать армию для Сицилии. Ветераны Лукулы разъехались по всей стране, большинство из них с толстыми кошельками. Они отнюдь не жаждут, чтобы их отыскали вербовщики. Лукул хорошо осознает, что ему будет предъявлено обвинение в суде, не думаю, чтобы это его обеспокоило. Он совершенно удовлетворен тем, что полностью уничтожил все шансы Сервиля Авгура добиться успеха за его счет. А для Лукула это важнее, чем избежать наказания. Поэтому сейчас он занят тем, что пытается защитить своих сыновей. Он без сомнения полагает, что Агинабарп и Авгур используют суд всадников по делам о государственной измене, чтобы выдвинуть иск против него и обеспечить обвинение. Он перевел большую часть своего имущества на старшего сына, Луция Лукулла, а младшего, тринадцатилетнего уже отдал на усыновление Теренцию ворону В этом поколении нет марка Теренция ворона и к тому же это очень богатая семья. Свин очень удручен всем этим, и не напрасно. Если Лукул обвинят, он вынужден будет забрать обратно свою скандально известную сестру Мителлу Кальву. Я слышал от Скавры, будто бы оба мальчика поклялись, что когда вырастут, то отомстят Сервилю Авгуру. Кажется, старший, Луций Лукул младший, особенно ожесточен». Неудивительно. Внешне он очень похож на отца, так почему бы ему не походить на него и нутром? Быть опозоренным из-за чрезмерных амбиций мерзкого нового человека Авгура — это же проклятие. Вот и все пока. Буду держать тебя в курсе. Хотелось бы мне сейчас быть с тобой, чтобы помочь тебе с германцами. Не потому, что ты нуждаешься в моей помощи, а потому, что я чувствую себя невостребованным. Прощай.